Глава 55. Сентябрь 2018 года. Следующее утро начинается рано, как-то бывает всегда, когда к Шону приезжают близнецы. Джек первым залезает к ним в кровать, пытается стащить с прикроватной тумбочки телефон Шона и устраивает с ним потешный поединок. Спустя минуту Лили следует его примеру. Её прекрасные каштановые волосы собраны на затылке в густой узел, и Софи знает, Прежде чем они смогут выйти из дома, ей придётся потратить минут двадцать на их расчёсывание. Над плечом Лили, сквозь щель в шторах, Софи видна полоска серого, сырого дня, который предсказывали синоптики. Она поворачивается к Шону и говорит, «Похоже, сегодня будет ливень». И Шон выглядывает в щель между шторами, вздыхает и соглашается. «Похоже на то». Дети в восторге. Все бегут вниз, чтобы съесть особый завтрак, который приготовила для них Софи. Жирные американские блины с нутеллой и кукурузными хлопьями. Софи пьёт кофе из большой кружки, Шон пьёт эспрессо из крошечной чашки. Дети болтают, едят и роняют на пол хлопья и говорят, что будь они дома, их собака Бэтти собрала бы языком все просыпанные хлопья. Дождь мягко стекает по оконным стёклам. В на мгновение Софи чувствует, что так и должно быть, как будто именно этого она и ждала с того момента, как они впервые приехали. Южный Лондон кажется далёким, и в на мгновение она думает, что возможно, она всё-таки сумеет это сделать. Всё, что им было нужно, это увидеть детей. Шон уже сбросил лёгкую нервозность, которая проявлялась с тех пор, как начал новую работу. Жёсткая короткая стрижка, которую он сделал до их приезда, начала отрастать и смягчаться, и он не перестаёт улыбаться, даже когда близнецы огрызаются. Она берёт телефон, чтобы погуглить часы работы развлекательного центра в Ментоне, и в этот момент приходит сообщение от Ким. У них есть ордер. Они едут в тёмное место, мне нехорошо. Софи делает резкий вдох и набирает ответ. О, господи, так быстро, когда они сообчат вам что-то новое, пока они собирают команду. Он же через пару часов, я не могу дышать. Чем я могу помочь? Софи нажимает кнопку отправить и тотчас понимает, что наверное зря это написала. Не могли бы вы приехать, если вы не слишком заняты. Софи отрывается от телефона. Лили и Джек стоят над тостером, ждут, пока разогреется их вторая порция блинов. Шон загружает посудомоечную машину. Все трое ещё в пижамах. и пребывают в разной степени неготовности к новому дню, дню, который по большому счёту они должны были провести в четверум. Она вздыхает и печатает. Дети моего партнёра здесь, мы идём в детский бассейн в Ментени. Она задумывается. Наверное, это звучит слишком резко. Эта женщина возможно вот-вот узнает, что её дочь мертва. Детский бассейн. Мы ушли. Она добавляет ещё одну строчку. «Но мы поедем туда попозже, так что я могу ненадолго заехать». «Огромное спасибо», — отвечает Ким. «Я просто не могу сейчас оставаться одна». Софи приезжает к Ким через полчаса. Шон выглядел немного сбитым с толку, когда она максимально кратко попыталась объяснить ему, куда она едет и почему. «Я вернусь через час», — говорит она, уходя. «Может, даже раньше». «Но ну, откуда ты знаешь эту женщину?» «Благодаря кольцу», — говорит она. «Я вернусь через час», — говорит она. тому, которая я нашла в лесу. Похоже, я позволила немного втянуть себя в эту историю. Главное, не задерживайся слишком долго, хорошо? Обещаю, я вернусь вовремя, чтобы поплавать. Когда Ким открывает Софи дверь, на ней нет лица. Она вся какая-то серая, без макияжа, а её обычно блестящие волосы свисают тусклыми прядками ей на плечи. Из гостиной, где Софи видит затылок Ноя, когда они проходят мимо доносятся звуки мультиков. Ким ведёт её на кухню и выдвигает для неё стол. «Чай?» «Да, пожалуйста». Ким из-под крана наполняет чайник, и Софи слышит её вздох. «Есть ещё что-нибудь?» — спрашивает она. «Нет, пока нет. Это худшее чувство. Я этого не вынесу». Под тонкой тканью топика с длинными рукавами плечи Ким кажутся маленькими и острыми. Софи хочет прикоснуться к ней и утешить её, Но вы они недостаточно хорошо знакомы. Это должно случиться, говорит Ким. Они собираются вскрыть эту плиту в той башне, собираются спуститься туда и что-то найти. Я это точно знаю. И это может быть что-то такое, что полностью разрушит мой мир. И я не уверена, что к этому готова. Не уверена, что когда-нибудь буду к этому готова. Я хочу, чтобы это произошло и одновременно не хочу. Я должна это знать, но я не хочу это знать. Что если она там внизу, моя девочка? Что если она там внизу с пауками? Вы в курсе, что она страдает арахнофобией? Она боится пауков. Буквально до такой степени, что не может дышать, если увидит паука. Её всю трясёт. Вдруг её заперли там с пауками в тьме, в одиночестве. Вот чего мне не вынести. Мысли о том, что она там внизу одна. И Ким начинает плакать. Софи поднимается на ноги и обнимает её. О, Ким, Ким, утешает её она. Мне так жаль. Я представляю, как вам тяжело, как вам тяжело. Чайник закипает и щёлкает, но Ким не заваривает чай. Она падает на стул и смотрит на часы на стене кухни. 10:01. Меняется на 10:02. Телефон Ким звонит, и Софи видит что на экране появляется имя «Дом». Ким пристёгивает Ноя к автокреслу на заднем сидении машины, а Софи садится на пассажирское сиденье. Она достает телефон и пишет Шону. Ким и я едем в тёмное место. Видимо, они там что-то нашли. Её сообщение какое-то время остаётся непрочитанным. Лишь когда они почти выезжают из деревни, Шон отвечает. «О, Боже, надеюсь, ничего ужасного. Мы подождём здесь, пока не получим от себя сообщение». Выехав из деревни, Ким гонит машину по просёлочным дорогам. Вскоре они уже сворачивают на узкую подъездную дорогу, ведущую к тёмному месту. У ворот дома стоит женщина-полицейский в светоотражающем жилете. Ким опускает окно и говорит: "Детектив-инспектор Маккой велел мне приехать. Я мать Таловы Мёры". Офицер пропускает её в ворота, и они едут по подъездной дорожке к дому, тот окружён полицейскими машинами. Как с опознавательными знаками, так и без. К ним подходит другой полицейский и Ким снова опускает окно и объясняет, кто она такая. Полицейский что-то говорит в рацию, а затем просит её подождать в машине. Одна дверь дома распахнута настежь. Внутри виднеется элегантный мраморный вестибюль с кремовой каменной лестницей посередине, что изгибаясь, ведёт наверх к стеклянной балюстраде и с огромной модернистской люстрой. в центре потолка. Стены увешаны абстрактными полотнами, а у подножия лестницы друг напротив друга стоит пара кожаных кресел 1960-х годов. Между ними низкий журнальный столик. Во всём чувствуется изысканный вкус, идеальное сочетание старого и нового. Но этот прекрасный дом простоял заброшенным больше года. И теперь, наконец, все узнают, почему. Спустя минуту у входной двери появляется дом Маккой. Ким Точи же выходит из машины и шагает к нему. Софи хотела бы последовать за ней, но ей нужно оставаться в машине с ноем. Поэтому она открывает дверь и разворачивается так, чтобы наполовину сидеть в машине, выставив наружу одну ногу. Она наблюдает за тем, как дом что-то говорит Ким, видит, как колени Ким подкашиваются. Дом и ещё один мужчина, взяв её под локти, помогают ей встать. После чего Маккой заключает её в объятия и крепко держит. Софи поворачивается и смотрит на Ноя. Я просто хочу проверить, как там твоя бабушка, хорошо? Я ненадолго. Просто подожди здесь, как хороший мальчик. Договорились? Но и смотрит на неё, высовывает язык и покусывает ртом. Софи слегка вздрагивает. Такого не позволял себе по отношению к ней ни один ребёнок. и помощник учителя внутри неё хотел бы как-то на это отреагировать. Но вместо этого она молча идёт к входной двери. Ким, что случилось? спрашивает она и нежно кладёт руку на поясницу Ким. Ким слишком тяжело дышит, она не в состоянии говорить, поэтому за неё говорит дом. Мы только что вошли в туннель, там внизу обнаружины человеческие останки. Перед глазами Софи как будто опускается вуаль, и она слегка вздрагивает. Есть идеи, чьи это останки? Нет, пока нет. Но Ким говорит дон Макой, обращаясь к ней: "Вы должны знать, что это мужчина". Ким рыдает и она буквально давится слезами. "А ещё мы нашли вот это", он показывает запечатанный прозрачный пластиковый пакет. "Вы можете это опознать, Ким?" Софи смотрит на предмет в пакете. Это телефон в прозрачном пластиковом корпусе с напечатанным на нём узором. Она чувствует, как плечи Ким ныкнут под её ладонью и слышит исходящий от Ким звук, которого никогда не слышала раньше, наполовину вой банши, наполовину звериный рык. Ким падает на колени прямо на гравий подъездной дорожки. Нет, нет, нет, нет, нет, только не моя девочка прочитает она. Нет, нет, нет. Только не моя прекрасная девочка, сидящий на заднем сиденье машины, но и начинает кричать и плакать, и вскоре влажный воздух полон звуков человеческой боли и страданий, как внутри, так и снаружи машины, и все остальные полностью умолкают.